На следующее утро, в одиннадцать, когда я сидел в номере один оденешенник, является ко мне какой-то дядя Том и просит, чтобы доктор пожаловал на квартиру к судье Бенксу, который, как выяснилось, и был мэром. Он тяжело захворал. «Я не доктор, — говорю я. — Почему вы не позовете доктора?» «Ах, господин, — говорит дядя Том, — Доктора Хоскина уехала из города за 20 миль в деревню. Его вызвали к больному. Он один врач на весь город, а судья Бенкса очень плоха. Он послал меня. Пожалуйста, идите к нему. Он очень-очень просит. Как человек к человеку я, пожалуй, пойду и осмотрю его, как человек к человеку. Говорю я, кладу к себе в карман флакон настойки для воскрешения больных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 «Когда вы заболели?» – спрашиваю я. «Меня схватило... Ой-ой! Вчера вечером!» – говорит мэр. «Дайте мне чего-нибудь, доктор, спасите, облегчите меня!» «Мистер Фидл», – говорю я, – «приподнимите-ка штору». «Не Фидл, а Бидл», – поправляет меня молодой человек. «А что, дядя Джеймс?» – обращается он к судье. «Не думаете ли вы, что вы могли бы скушать яичницу с ветчиной?» — Мистер Мэр, — говорю я, приложив ухо к его правой лопатке и прислушиваясь, — вы схватили серьезное сверхвоспаление клавикулы клавикардиала. — Господи, боже мой, — застонал он, — нельзя ли что-нибудь втереть или вправить или вообще что-нибудь?